Глава двадцать первая. Неужто шефу не дает заснуть моя близость? Вот только этого не хватало. Потому что если он сейчас проявит инициативу, мне будет слишком сложно его оттолкнуть. А он ведь маг, и, наверное, вполне может чувствовать мое состояние. Все. Немедленно успокоилась. Необходимо срочно вспомнить что-нибудь отвратительное. Да хотя бы паразиту Косарева с его мерзким «надо съездить». И ведь главное куда? Аж в соседнюю область. Злость в груди моментом подняла голову. Вот уже лучше А еще его вечные «надо сделать», «надо позвонить», «надо задержаться». По-человечески вообще обращаться не умеет. В общем, коммерческий оказался прекрасным средством от мурашек и всего прочего. В итоге я не заметила, как уснула, хоть это и произошло далеко не сразу. «Лана, просыпайся», — прозвучал над духом бархатный голос. спросонок я чуть не потянулась к его обладателю губами, но все же вовремя опомнилась и удержала себя на подушке. «Зачем?» — я шалела, захлопала глазами, вокруг было темно. «Ключи от Ваолла!» — прошептал магическую фразу мужчина. «Ах, да!» — я резко села на постели при этом, кажется, чуть не столкнувшись с лесовским лбами. Но он, к счастью, умудрился вовремя отпрянуть. Лишь тогда я осознала, как близко он был». «Чёрт!» Быстро натянув одежду, шеф вышел из комнаты, напоследок сказав мне, «Одевайся и возьми с собой телефон. Фонарик может пригодиться». Через пару минут я тоже выползла в гостиную. «Идём», — шепнул Кирилл, — «постарайся ступать как можно тише. Помни, что у драконов слух значительно лучше человеческого, а змеи отлично чувствуют малейшую вибрацию. Правда, не знаю, как с этим у в человеческой ипостаси». Однако надеяться на иной вариант я бы не стал. В общем, я поняла, что мне судьба шагать исключительно на мысочках, потому что сапоги у меня хоть и без шпилек на низком каблуке, но цокают только так. Правда, казаки у Кирилла ведут себя точно так же, только когда надо, он-то умудряется передвигаться совершенно бесшумно. Вот бы мне так научиться. Стоп, осенило тут меня. А это вообще нормально, что в приступе лунатизма я «оделась», прежде чем отправиться гулять по замку. Точно. лесовский хлопнул себя по лбу. Что-то я совсем уже. Иди, переодевайся обратно в ночнушку. Да я же замерзну в таком виде. Осознала я и другую проблему. Вообще магическая система отопления у них работает отлично, возразил мне шеф. Но каменный пол и верно слишком холодный, чтобы ходить по нему босиком. Поэтому сапоги оставь. Будем считать, что их тебе принес я». И свитер, пожалуй, тоже. Я вернулась в спальню, вновь облачилась в ночную сорочку. Вот когда пожалеешь, что не спишь в пижаме. Хотя всегда мне казалось, что спать в ней ужасно неудобно. Натянула поверх ночнушки свитер и опять влезла в сапоги. Мы осторожно выбрались в коридор. Темень хоть глаз кали. Я сразу попыталась включить фонарик на телефоне, но Кирилл меня остановил. «Подожди». Пользоваться им будем, когда и я перестану что-либо различать. Прошептал мне в самое ухо. А пока держись за меня. И подставил мне локоть. Он что, правда, что-то видит при едва различимых отцветах окон в разных концах длиннющего коридора? Да быть не может. Или просто хорошо ориентируется на ощупь. В любом случае выяснять что-либо, производя лишние звуки, я не стала. Продвигались мы довольно медленно. Я на мысочках. Кирилл же шел обычным шагом и при этом если кого то и было слышно то это меня причем еле тащились мы опять же из за меня он уверенно мог бы соблюдая полную тишину идти гораздо быстрее. пожалуй, начнем с чердака шепнул шеф когда мы наконец добрались до какой то боковой лестницы. я была вовсе не против подняться на пару этажей на мысках гораздо проще чем скажем спускаться на целых шесть до поддземелья. Правда, поднялись мы всего на один этаж. Потом снова вышли в коридор, прошли по нему немного, и Кир безошибочно отворил дверь на другую лестницу. Похоже, уже разведал, где тут выход на чердак. Лестница оказалась абсолютно темной. По крайней мере, шеф, наконец, зажег фонарик. И тут я узнала еще одну приятную новость. Чердачная лестница оказалась очень крутой и винтовой, А обратно на мысочках я с нее точно не сползу. Вот сверзится уже с третьей ступеньки — это всегда пожалуйста. Черт, нужно было идти в домашних туфлях. Как-то не слишком своевременно опомнилась я. Бесшумностью они тоже не отличаются, — заметил лесовский Но ты, в принципе, могла бы пойти в них, а лично мне удобнее в привычной обуви. Тоже верно, до наших тапочек драконьим туфлям далековато. Подниматься по винтовой лестнице вдвоем, рядом, было невозможно. Значит, его локоть однозначно придется отпустить. Спасибо, благодаря фонарику я теперь хоть что-то видела. «Иди первый», — сказал Кирилл. «Если что, я тебя удержу». Другой бы спорил, в драку лез, а я покорно двинулась впереди. Одной рукой цеплялась за перила, второй светила себе телефоном. «Не знаю, что там сзади видел Кир». однако без спотыканий шёл за мной. Во всяком случае, я очень надеялась, что шёл, потому что звука я не слышала ни единого. И очень скоро у меня возникло ощущение, что на проклятой лестнице я одна денёшенька. Оглянуться не решалась, чтобы не навернуться, но повернуть голову назад так и подмывала. В конце концов, не выдержала и жалобно прошептала почти одними губами. «Кир, ты здесь?» «Ну а где же мне ещё быть?» Усмехнулись мне почти в самое ухо. Но слава богу!» «Я тебя не слышу!» Пояснила-таки свой дурацкий вопрос. «И это замечательно!» От его горячего дыхания, вновь коснувшегося моей ушной раковины, я всё-таки споткнулась. Однако меня тут же подхватили под локти. «Тише, солнце! Не то разбудишь кого-нибудь!» «Как он меня назвал?» Помимо воли в груди разлилось медовое тепло, и чуть не закружилась голова. Как добрались до конца лестницы, вообще не помню. Впрочем, мои локти Лисовский больше не отпускал. Сердце начало биться явно чаще, чем надо. э, -э, -э, -э. нет нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас совершенно не до любовных томлений. Не затем мы сюда приперлись. На чердаке меня сразу же заставили выключить фонарик. Конечно, небольшие окошки здесь кое-где имелись, только не сказать, чтобы от них было много толку. Но, вероятно, именно из-за них Кирилл и погасил фонарь, Мало ли кто снаружи заметит его отцветы. Ни один же черт не знает, куда и когда летают драконы. В общем, я опять оказалась практически в полной темноте. А пространство, между прочим, не было пустым. В первый момент успела заметить хранившуюся здесь старую мебель. Надо же, драконы тоже не спешат выбрасывать отслужившие вещи. Сперва те должны несколько веков отстояться на чердаке. Кирилл достал из-под рубашки что-то, висевшее у него на шее, и сжал это в ладони. Наверное, эту самую пентаграмму с фазами Луны? Мужчина застыл на месте, прикрыв глаза. Видимо, настраивается на энергетику артефакта или уже ищет другие. Не стало ни о чем спрашивать, чтобы не отвлекать его. Но едва он открыл глаза, все-таки подала голос. «Ну как?» «Никак», — ожидаемо ответил шеф. «Понятия не имею, на какой радиус реагирования можно рассчитывать». поэтому ты пока постой на месте, а я поброжу тут вокруг. Может, мне лучше отойти подальше от входа?» — предложила я, а то вдруг кто-нибудь появится, он же наверняка удивится, как это ты умудрился пройти мимо меня. «Если сюда кого-нибудь принесет, вряд ли он станет красться, а значит, я услышу его загодя», — заверил Лесовский, «и тут же вернусь к тебе». Но вот откуда такая уверенность, что услышит вовремя, Особенно, когда занят совершенно другим делом. Мой папа, например, если что-то делает, до него и стоя рядом ты не всегда докричишься сразу. Чистый глухарь на таку. Конечно, Кирилл, возможно, умеет не отключать внимание от того, что творится вокруг, но все равно. Я стояла, прислушиваясь изо всех сил. Тем более, что больше и заняться нечем. Тишина была мертвой. С одной стороны, это хорошо. Значит, никто сюда не поднимается. Но с другой, Кирилла я тоже не видела и не слышала. Куда он подевался? Таится где-то неподалеку или уже учесал на другой конец чердака? Одной в темноте стало даже жутковато. Надеюсь, хотя бы привидений в замке рептилоидов не водится? А то, если откуда-нибудь вылезет призрак дракона или того хуже нага, я это не переживу. Мертвых змей я, пожалуй, боюсь еще больше, чем живых. Если передо мной возникнет гигантская призрачная змея, я точно сдохну на месте». Кстати, наги, интересно, полностью в змеи обращаются, или у них только половинная трансформация? Проклятье! Надо было хотя бы Гирзала спросить. Он, конечно, поржал бы и поизгалялся свысока, зато я бы знала, каких кошмаров ждать. Ой, а что это за шорох за спиной? Резко развернулась. Показалось или... Неужто там правда что-то шевельнулось? Мамочки! Сердце заколотилось, как сумасшедшее. От страха ноги стали ватными, хотелось броситься бежать без оглядки. Ага, налететь на какой-нибудь мебель, с грохотом перевернув ее? Ну-ка, быстро взяла себя в руки. Зачем вообще идиотка начала думать про дурацких призраков? Не бывает их? Слышала, не бывает. А что это опять за шорох? Здесь же даже мышей не может быть. «Кир», — жалобно скульнула я изо всех сил, борясь с желанием взвыть во весь голос. Здесь я. Раздался шепот совсем не оттуда, где мне прислышался шорох. А может, и вовсе не прислышался. А там кто? Спросила, указывая рукой. Слава богу, Кирилл не так уж далеко, но мучиться страхами сил больше не осталось. Кошка. С олимпийским спокойствием заявил мужчина. Ты чего вся дрожишь? Испугалась, что ли? Каким-то образом он уже оказался рядом и обнял меня, прижимая к своей груди. Не бойся, никого, кроме кошки, здесь нет. С чего ты взял, что там кошка? Все-таки решила выяснить я, вовсе не спеша покидать его объятия, хотя страх моментом отступил. Лично я ни одной кошки в замке не видела. И тем не менее, несколько штук в нем живет. А эту я сейчас чую совершенно четко. Она, кстати, на кухне частенько ошивается, а ночами, видимо, бродит где ни попадя. Но как ты можешь знать, что это именно она в такой-то темнотище? Кошек я, конечно же, не боялась. Независимо от того, обитают они на кухне или в чьих-то покоях, однако его объятий по-прежнему не покидало. Кажется, даже напротив прильнула к крепкой груди еще сильнее. Эй, Ланка, ты что творишь? Совсем обалдела. Но хочешь, поймаю ее, чтобы тебе было спокойней. улыбнулся Кирилл. «Черт, какие же у него чувственные губы!» «Не надо, еще раз орется, отказалась я. Лесовский снова улыбнулся и... Так, посмотрел на меня, словно сейчас поцелует. Разжимать объятия, кстати, не думал. Нет-нет-нет, никаких поцелуев с начальством. Я поспешно подалась назад, отталкиваясь ладонями от его груди. Ноги, правда, подкашивались и держали плохо, Сердце стучало не хуже, чем когда я ждала появления Нага-призрака, и дыхание, как назло, сбивалось. Срочно отойти от него. Может, мне, конечно, и приведелось его желание поцеловать в такой-то темноте, только почему-то мне казалось, что его глаза я вижу почти как днем. Наконец Кир расцепил руки, с явной неохотой. Вот и замечательно. Теперь выровнять дыхание, успокоиться и быстро все забыть. «Ты что-нибудь нашел?» спросила я. «Пока нет, пойдем дальше». Мужчина вновь предложил мне локоть. Уцепилась за него, ощущая под пальцами рельеф стальных мускулов. Вот проклятье. Однако идти в темноте одна точно не могла. Пришлось стиснуть зубы и мысленно бить себя по руке, так и норовившей погладить этот самый рельеф. Потом Кира опять ушел прочесывать местность, а я осталась одна. Думать о призраках запретила себе строго-настрого. окошко, по счастью, больше не давала о себе знать. Место дислокации мы меняли еще раз пять, кажется, добрались уже почти до конца противоположного крыла. Похоже, сегодня улова у нас не будет вовсе. Эх. Завтра пойдем в английскую башню. Озвучил Кирилл планы на следующую ночь. В смысле, в английскую? Не поняла я. Откуда в другом мире у него вдруг взялась Англия?